«Глава тридцать Ну как тебе?» Уэйн улыбнулся, наблюдая за моей реакцией. «Ну, красиво», — выдохнула я. «И высоко. А нам обязательно здесь находиться?» «Не фанатка я горы, если честно. В особенности мне не понравилось стоять на обрыве. Кажется, сделай один шаг и свалишься вниз». а там уже вряд ли получится сохранить кости целыми. Не нравится мне высота. Да и прекрасные виды меня больше устраивают на картинках. Всё ещё не доверяешь? Горячее дыхание Уэйна касается моей щеки, отчего кожа начинает пылать. Да нет. Просто такие вылазки не по мне. Холодно. И Дэнни там, без меня. Ухожу от прямого ответа. потому что как-то неудобно. н о правда, в чём я всё время пытаюсь его обвинить? И зачем? Хорошо же всё. Да, Уэйн не сладкий мальчик. Нет в нём нежности и ласки, как в Марке. Ревнивый, как оказалось, и вспыльчивый. Но кто из нас нормален? Ты выдумываешь причину, чтобы не оставаться со мной наедине. Почему? Продолжает дожимать меня, прижимая к себе так крепко, что мне даже некомфортно. д а в и д Не физически, скорее морально. Но каждое касание из-за этого кажется удушающим. Ты очень торопишься. Во всём. Особенно в наших отношениях. Мы знакомы всего ничего, а ты уже говоришь о детях. Решаюсь высказаться... но тут же об этом жалею, когда слышу его раздражённый вздох. «Ты решила меня запытать своей неприступностью? Что мне сделать, чтобы ты поверила, наконец? Да, я не затягиваю с отношениями, тут ты правильно заметила. Но это не потому, что я какой-то больной сукин сын, которому захотелось поиграть с тобой. Я уже не так молод, как хотелось бы, и мне нужна семья». Я твёрдо знаю, чего хочу. И двигаюсь в этом направлении. Не вижу в желании иметь детей ничего плохого. Мне нравишься ты, Сандра, такая, какой ты есть. И я готов принять твоего ребёнка, усыновить его и быть ему отцом. Поверь, для меня это серьёзный шаг. И прежде чем сделать это, я хорошо подумал. Ты идеально мне подходишь. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. «Как видишь, самые серьёзные намерения. Или ты считаешь, что я завтра передумаю?» Он, как и всегда, говорит прямо, совершенно не задумываясь ни о чём. Это, с одной стороны, подкупает, но, с другой, наверное, это со мной что-то не так. Ведь ещё сегодня утром я готова была принять его любым, лишь бы не одним из чудовищ, исковеркавших мне пару лет жизни». И теперь, когда всё наконец стало налаживаться, мне снова мало. Вот как сейчас, сколько женщин хотели бы услышать такие слова от завидного миллионера-холостяка, а мне всё не так. Вздыхаю. Разговаривать сложно, особенно с ним, с человеком, для которого существует лишь одно верное мнение — его. Но я согласилась выйти в горы именно для этого — чтобы поговорить подальше от его дома, где даже стены давят. «Ты всё очень классно», — придумал Уэйн. Поворачиваю к нему лицо, касаюсь его щеки своей ладонью. Он ловит её, целует внутреннюю сторону, отчего по телу пробегает отряд мурашек. «Мне правда приятно слышать, что именно я стала той, с кем тебе захотелось иметь детей. Но я не готова». понимаешь? Ты сказал, что я тебе нравлюсь, что я тебе подхожу, что я идеальный вариант. По какой-то причине мне до сих пор неведомый. Но ты не сказал главного, я этого не ощущаю между нами. Тут я слегка привираю, если не сказать, что сильно, потому что со своей стороны я это как раз очень даже чувствую. А вот с его... Ты сейчас о любви, да?» Смотрит прямо мне в глаза, поймав взглядом и удерживая. Сам делает шаг ко мне. Оказывается совсем рядом, впритык. Берёт за предплечье, сильно сжимает. Кажется, если ему не понравится итог нашего разговора, я улечу в пропасть. В прямом смысле слова. Чушь, конечно. Не станет же он меня убивать. Или станет? «Да, я ней». «Отвожу взгляд, потому что уже не выдерживаю. Ещё немного, и он прочтёт мои мысли». «Знаешь, с а н д р а я плохо разбираюсь в любви. Я не уверен, что способен на это чувство. Так же, как не уверен в том, что это не оно. Я не могу сказать, что чувствую, потому что это нельзя описать. Я просто хочу, чтобы ты была со мной, моей». если ты не сможешь меня полюбить, я это переживу. Того, что я могу дать тебе, будет достаточно для нас обоих. Так ты будешь моей? Скажи. Скажи об этом сейчас. Я хочу узнать. Я устала ждать с а н д р а Я хочу семью. И мне необходим твой ответ. Для себя я уже всё решил. Ещё одно движение к обрыву, и я х в а т а ю за его куртку. «Уэйн». «Скажи мне, ты согласна? Ты моя?» я что, тебя действительно беспокоит моё мнение? Мне казалось, ты уже решил всё за нас обоих». «Скажи», — встряхивает меня, нагоняя ещё больше страху своим сумасшедшим взглядом. «Я даю тебе шанс сейчас. Скажи, ты моя?» Сглатываю пелись на него во все глаза. «В горле жжёт от сухости». В глазах от чего-то печёт. Я не... Скажи мне сейчас. Я устал ждать. Скажи. Требует он уже спокойнее, но руки всё так же крепко удерживают меня. То ли для того, чтобы не свалилась обрыва, то ли наоборот, чтобы сбросить меня вниз. Я твоя, Уэйн. Твоя. Только давай уйдём отсюда, а то мне жутко страшно.